«Однако хоть кто-нибудь что-нибудь видел?» а, «Да, э, мастер Девятипалый, я полагаю». «Девятипалый?» «Да, он наш спутник, родом севера». Юноша опять просиял. «Он знаменитый воин, боец, принц своего». «Ты из старой империи, он с севера. Какая у вас разношерстная компания». «О, да, действительно, можно сказать». «Где сейчас мастер девятипалый? «Он, кажется, еще спит. Ну, я, конечно, мог бы его разбудить». «Да, не сделаешь ли мне одолжение?» — Глокто постучал тростью об пол. «Взбираться сюда для меня высоковато, и я предпочел бы, чтобы мне не пришлось повторять это позже». «О, конечно, простите». Юноша поспешно кинулся к одной из дверей, и глокто отвернулся, делая вид, будто рассматривает зияющую дыру в стене. На самом деле он корчил мучительные гримасы и кусал губы, чтобы не забыть, как больной ребенок. Он ухватился свободной рукой за образовавшийся каменный выступ и стиснул его изо всех сил. Когда приступ миновал, Глокта начал внимательно изучать повреждение. Даже на этой высоте стена имела толщину в добрых четыре фута. Она была сложена из больших валунов, скрепленных цементом, и облицована тесанными каменными блоками. Чтобы пробить в ней такую брешь, Потребовался бы либо камень, пущенный из мощной катапульты, либо бригада хороших рабочих, которая бы работала день и ночь на протяжении недели. Огромная осадная машина или группа рабочих, без сомнения, привлекли бы внимание охраны. Тогда как же это сделано?» Глок-то прошелся пальцами по обломанным камням. До него доходили слухи, будто далеко на юге придумали нечто вроде взрывающегося порошка. «Могла ли щепотка такого порошка сотворить подобное?» Дверь отворилась. Глок-то обернулся и увидел огромного детину. Тот перешагнул порог, нагнув голову под низкой притолокой и на ходу неторопливо застегивая могучими руками рубашку. Его медлительность походила на задумчивость. «Он мог бы двигаться быстро, но пока не видит в этом смысла». Волосы северянина лежали спутанной массой. Бесформенное лицо покрывали безобразные шрамы. Средний палец на левой руке отсутствовал. «Поэтому и девятипалый. Какая богатая фантазия!» «Проспали!» — северянин кивнул. «В вашем городе для меня слишком душно. Не могу заснуть ночью, зато потом долго сплю днем». Нога глокты пульсировала, спина ныла, шея была твердой, как сухая ветка. Лишь ценой огромного усилия он скрывал свои мучения. Сейчас инквизитор отдал бы все на свете за то, чтобы рухнуть в единственное неповрежденное кресло и кричать от боли в волю» но я должен стоять и обмениваться бессмысленными словами с этими шарлатанами. «Не могли бы вы объяснить мне, что здесь произошло?» Девятипалый пожал плечами. Ночью я захотел отлить. Вышел и увидел, что в комнате кто-то есть. Разговаривал он весьма свободно, даже если содержание речей было не вполне приличным. «Вы видели, кто был этот кто-то?» «Нет». Здесь была женщина. Вот и все, что я увидел. Он задвигал плечами, явно испытывая неловкость. Женщина, вот как! История с каждой секундой становится все более нелепой. Может быть, что-то еще? Не удастся ли нам сузить поле нашего расследования немного больше, чем до половины населения Земли? Было холодно. Очень холодно. Холодно? Ну, разумеется, почему бы и нет хотя стояла одна из самых жарких ночей в году». Глок-то долго смотрел северянину в лицо, и тот отвечал на его взгляд. Спокойные, глубоко посаженные, темно-синие глаза. «Нет, он не идиот. Может быть, он и кажется человекоподобной обезьяной, но разговаривает как разумный человек. Он думает, прежде чем говорить, и говорит не больше, чем требуется. Опасный человек. Что, -что за дела у вас в нашем городе, мастер Девятипалый?» И я пришел вместе с Боязом. Если вы хотите знать о его делах, можете спросить у него. Честно говоря, я ничего о них не знаю. Так значит, он вам платит? Нет. Вы последовали за ним из преданности? Не совсем. Но вы его слуга? Нет, вовсе нет. Северянин неторопливо поскреб щетину на подбородке. Вообще-то я не знаю, кто я. Большой безобразный лгун, вот кто ты. «Но как это доказать?» Глок томахнул тростью, указывая на разоренную комнату. «Каким образом вашему ночному гостю удалось причинить столько разрушений?» «Это сделал Бояс». «Бояс? Но как?» «Он называет это искусством». «Искусством?»